Возьмите эпизод из «Войны и мира» Толстого, когда батарея капитана Тушина осталась без прикрытия в Шенграбинском сражении. Из-за нехватки людей он не мог вывести все пушки, часть их пришлось бросить. Когда Тушина начали за это ругать, он побоялся сказать, что прикрытие ушло, потому что не хотел подвести этим другого начальника. Поведение капитана Тушина представляется Толстому вполне логичным. И даже типичным стереотипов взаимы выручки и солидарности действуют во всех социальных слоях и среди уголовников, и среди аристократов, и среди бюрократов. Выручить из беды своего, что может быть почтенней? В результате такой взаимы помощи чиновником для особых поручений в пензе был человек по документам умерший и спасенный таким образом от уголовного преследования. А в наши дни поступок менеджера, хитростью и наглостью, вытаскивающего своего сотрудника с призывного пункта военкомата, чтобы спасти его от призыва в армию, рассматривается окружающими не как правонарушение, а как проявление доблести. Известно, как в России не любят ябед и доносчиков. Даже самые мягкие проявления этих качеств с детских лет воспринимаются как позорный порок, Хотя во многих христианских странах считается нормальным, если ребенок сообщает учителю или воспитателю о неправильном поведении других детей. Учителя в данном случае волнует только одно – правду ли сказал ребенок? Если правду, то он достоин поощрения растет хороший гражданин страны, законопослушный и непримиримый к правонарушениям. Если врет, то растет будущий клеветник, надо перевоспитывать. В России же, независимо от того, правду сказал Ябеда или нет, доносительство жесточайшим образом наказывается и сверху, и снизу. Годы, проведенные во дворе, в детском саду и в школе, не проходит даром. К подростковому возрасту каждый русский накрепко усваивает, что какую бы пакость не сотворил твой коллега или знакомый, никогда его не закладывай начальству, защищай его от государства, помогай ему избежать заслуженного наказания. Это норма жизни. Побочным следствием такой солидарности является невозможность децентрализованного контроля. Подчиненные никогда не будут контролировать друг друга. Наоборот, они будут помогать друг другу обмануть начальство. Поэтому централизованный контрольный аппарат придется сохранять. А затем потребуется специальный аппарат, который будет контролировать контролеров аппарат контроля контролеров над контролерами и над ними еще более строгий контрольный аппарат. И так далее, вплоть до Верховного контролиссимуса. Никуда от этого не деться. Заводы продолжают укреплять и расширять службы контроля качества, а торговые сети, не надеясь на внутренний контроль магазинов за работой продавцов, проводят тестовые закупки. Например, по всему миру на обувных фабриках процедуры межоперационного контроля качества осуществляют рабочие, выполняющие последующие операции. Обувщик, пришивающий верх обуви к подошве, параллельно контролирует качество комплекта кроя верха обуви. Если он увидит, что его предшественник по технологической цепочке передал ему бракованную заготовку, Он просто не станет пришивать к ней подошву, чтобы самому не нести ответственности за брак, а сообщит о некондиционной заготовке мастеру. Бракодел будет наказан. В российской обувной промышленности такой порядок, естественно, не прижился. Русский рабочий не станет жаловаться на своего товарища-бракодела, а постарается как-нибудь присобачить бракованную заготовку на подошву и спихнуть ее дальше по конвейеру. Вот и приходится между первым и вторым рабочим ставить контролеру ОТК, отдела технического контроля, а над контролером ОТК начальника ОТК, который следит, чтобы работники ОТК не сговорились с рабочими а генеральный директор должен следить, чтобы начальник ОТК не снюхался с начальником цеха и так далее. Последовательно деградируя, советская система контроля качества дошла в начале перестройки до введения вневедомственной госприемки, апофеоза, бессилия плановой модели хозяйствования.